Глава 16. Последний день до поступления в Академию, а послезавтра разверзнется бездна, из которой хлынет всякая нечисть. Моя подготовка к этому кипит и бурлит. Никаких сараев на окраине. Теперь я арендовал огромный особняк, фактически за копейки по меркам такого района. Две тысячи золотых в месяц с правом выкупа. «Ага, два косаря за месяц! Почти 200 тысяч долларов в эквиваленте! В аргоне расслоение между бедными и богатыми в тысячи раз больше, чем в моем мире!» Хозяин дома, эльфийский влиятельный аристократ, занимающийся врачеванием и поэзией, решил, что события последних дней не слишком вдохновляют его. А леса, и высших рас для работы подходят лучше. Эльфа не смутило даже то, что в аббатстве принято советоваться с соседями, прежде чем сдавать в аренду недвижимость. Иначе можно попасть в неловкую ситуацию, как, например, сейчас. Справа от нас праздный дом, а слева бутик модной одежды. Их представители уже приходили на культурные разборки, говорили интеллигентно, интересовались, кто мы и что тут делаем, улыбались. Позади них стоял пяток суровых бородатых мужиков или магов, типа намек. Но все равно... Тяжело представить более сладкое место для бизнеса. В центре аббатства. В самом оживленном месте. Именно поэтому я пошел в банк Почти все оставшиеся деньги отдал на перепланировку, оставив себе скромные четыре тысячи золотых. Подчистую все же нищать не хочется. Что ж. Первое правило бизнеса – не трать, если не уверен в окупаемости. Второе – не рискуй, если нет материальной подушки. На все это я наплевал с высокой колокольни, с грустью наблюдая за падением плевка. Таких бизнесменов называют «залетниками». Они либо залетают с размаху в дом благополучия, размажив мозги о стекло, либо им везет, и форточки оказывается открытой. В девяти из десяти случаев залетники прогорают. Такова суровая жизнь капиталиста. Я же решил рискнуть всем, как только Клоуш мне сообщил об этом особняке. Даже не так. Я точно знаю, что в данной форточке есть стекло, но решил, что моя птичья башка достаточно крепкая, чтобы его разбить. Кстати, на бюрократию и взяточницу у меня ушло 6 тысяч золотых. Регистрировать гильдию — это тебе не в прятки играть. Официально сфера нашей деятельности — купля-продажа артефактов, не попадающих в категорию запрещенных, наемничество в сфере простых поручений, развлекательная, целительская и ресторанная деятельность. По словам бюрократа, зарегистрировавшего у нас, мы тут все с ума посходили. И он почти прав. Хуже стартапа не придумать, где охватываешь все, начиная от фастфуда и заканчивая шоу-бизнесом. Грубо говоря, я в одном заведении делаю пять в одном. Это многим не понравится, но... Нет лучшего времени для рисков, чем сейчас. Спасибо, Эльвине, за смуту в аббатстве. Многие считают, что это начало какой-то жопы. Знамение того, что пора перебираться в более безопасное место и там переждать. Но я-то знаю, что паника рано или поздно пройдет. Однако, пока не прошла, нужно действовать. Закрепиться в аббатстве не получается даже у некоторых очень влиятельных аристократов. Если рассуждать о появившихся возможностях урвать свой кусок, то потеря перстня первого — страшный удар для авторитета гильдии авантюристов. За три дня из нее исключились 30% членов. Рано или поздно деньги у них закончатся, но уже будет выбор, куда вернуться. Этим я и планирую воспользоваться. Кстати, глава ондюристов, Ависква куда-то пропала. Полагаю, работа у нее сейчас немерена. Так вот, гномы трудятся уже третий день и даже вторую ночь. За сверхурочные пришлось доплатить. Хотя, учитывая мою харизму и талант торговаться, цена гномих услуг оказалась еще божеской. Первый этаж переделывается под гостевую приёмную. Справа ресторан, слева банкетный зал, второй этаж под хм, массажно стриптизерную и спальные комнаты. Там аж 10 комнат, в которых эльф оставил всю мебель. А вот на третьем этаже будут магазинчики и пункт приема заказов для авантюристов. На такой планировке я настоял, чтобы богатому авантюристу пришлось пройти через все соблазняющие места моего заведения, прежде чем он доберется до пункта назначения. Забавно, но в этом мире плохо пользуются агрессивной рекламой. А ведь девицы, пойла и артефакты, как мед для пчел. Или как туалетная бумага по скидке на почте, куда бабушка пришла за пенсией. Не нужно посещать другие заведения, чтобы удовлетворить свои потребности. Все здесь, налетай. В общем, мой бизнес — это полный фарш, а значит, теоретически полный провал. Ведь все мы на словах «Лев Толстой», а на деле хрен простой. Но в отличие от дилетантов, я знаю, что бизнес не делается в одиночку. А без знаний о нем соваться туда вообще бессмысленно. Сижу в подвале за круглым столом. Это помещение недоступно простым смертным. Только посвященным. его обнаружила Тина. Попасть сюда можно, сдвинув свечу камина на первом этаже. Судя по пыточным инструментам и цепям, эльфийский поэт был тем еще шалунишкой. Но зато понятно, почему он так быстро свалил, сдав дом за копейки. Инквизиции такие увлечения не нравятся. А она сейчас активно ищет всякие тайные комнаты. И я ей даже помог в этом, сообщил, что в арендованном мною доме творилось какое-то безобразие. Инквизиторы пришли ночью в штатской одежде, все тут обыскали и проверили, а также потребовали, чтобы мы ничего не трогали, продолжали отправлять хозяину деньги за аренду и доложили им, когда он вернется». «В общем, я поставил себе плюсик в глазах святых людей. И если эльф заявится, то у меня ни в одном глазу не дрогнет, сдам говнюка с потрохами». За столом со мной сидят мои доблестные товарищи. Тина, Иона, Лия, Торн, Клоуш. Ну и, разумеется, принцесса скачет по столу. Куда ж без неё? Даже Альдавир решил к нам присоединиться. Правда, его больше интересует пила для резких костей. Сейчас он стоит в сторонке и активно пытается перепилить ею какую-то цепь. Что удивительно, у него это получается. Несмотря на боль в одном месте, я стоически терплю. К слову, перстень первого я все же могу отправить в анклав, но только вместе с собой. Просто не могу его там оставить, мы теперь неразлучимы с прелестью. Разумеется, я проверил эту теорию до операции и знал, что при перемещении зад мой не разорвет. разорвёт. начиная я собрания предпринимателей. «Итак», — активно кивает Лия. «Итак, стал быть», — поддакивает Клоуш. «Итак, красавчик», — томно улыбается Тиина. «Хм», — заключает Торн. Слышу за спиной вздох Альдавира. «Как там нимфы?» — спрашиваю Тиину. «Как и в прошлый раз, я раскопал те же самые секции в Анклаве. Вот только получился знатный облом. Того, что находилось у них раньше, в этом будущем, там нет». Поэтому теперь змеи не убили бомжей. Их мы не обнаружили. Пришлось биться в стены на обум. И на этот раз я раскопал 10 секций, но все оказались пустыми. Я уж думал, все облом с бизнес-планами, но повезло. Нимф я нашел, Теперь совершенно в другой секции. По словам Кости, Анклав не так зависим от его магии возврата в прошлое. Так что жульничать не получится. Сытые готовы. ждем только её», — Тина кивает на жабу. По твоим словам, у этой красотки неплохо получалось их контролировать. Вот и еще одна причина, почему мне нужно вернуться в академию. Только в кабинете директора я смогу снять с принцессы проклятие. Жаба явно понимает, что речь о ней, втыкается взглядом в Тину, квакает и прыгает на нее. Но Тина не шито отмахивается, и жаба улетает в деревянную кружку ионы. Та, запрокинув голову, с открытым ртом наблюдает за потолком. Она подносит кружку к губам. Мы не успеваем ее остановить. Иона с залпом осушает напиток. Струйка стекает по ее подбородку, как с пропитого гнома. В нос продирается запах теневого властелина. Глаза девушки округляются, когда на ее лицо шлепается мокрая жаба. Минут пять обреченно наблюдаем, как орущая Иона гоняет принцессу. Но та наконец, юркает в ночной горшок в углу. Успокоилась? Угу. Иона садится на место. Торн, с этим надо что-то делать. «Спивается же!» Разберемся. Mm. разберёмся!» «Не надо меня разбирать! Я не ребенок. «Иона, ты где деньги берешь? «А, да это... Пока бы вот там в небесах того паника ж была, я многих пощупала. Им даже стало легче бежать!» Тина скрещивает руки. «То есть вместо того, чтобы скинуться на общее дело, ты все пропиваешь?» «Ай-яй-яй, как нехорошо!» И он отмахивается. «А я там всего-то не больше тысячи золотых натаскала и отложила в общак половину». Вздыхаю. «Не было в общаке ничего, Иона. Я о каждом медике знаю». «Да, так я в другой общак». «Какой?» «Ну, там, угодно, в секции. А что, разве не там наш общак?» «Смотрю на Торна. Тот, понимающе кивает». — Исправим, господин Римус. — Надеюсь. — Иона, ты помнишь, что являешься моим телохранителем? — Я... — Ты... — Ага. — Помню. Иона стукается лицом о стол и посапывает. — Безобразие, стал быть, — бурчит Клоуш. — Порядочные девушки смерть не упиваются. В этом временном направлении Иона изменилась. Нет, она не стала депрессивной и не заливает бухлом горе. Наоборот... Она, мать ее, уверовала и даже пьяная умудряется выполнять свои обязанности, причем часто даже лучше, чем трезвая. Вчера мимо стройки проходили орки и решили поиздеваться над гномами, так она интеллигентно их унизила. Шуточки, красноречивые эпитеты, философские афоризмы. Орки хотели драки, но такого не ожидали и свалили по добру, по здорову. Иногда мне кажется, что Торн специально не перевоспитывает Иону, потому что свою работу она стала выполнять лучше. А что еще нужно старому вояке, чтобы все было выполнено хорошо? Судя по всему, мне придется вмешаться в этот алкогольный раш и поставить на место погрязшее в грехе детё своей святой рукой посланника первозданного. В общем, у меня появилось ощущение, что Иона больше не может показываться мне на глаза трезвый, все время избегает, а как шарахнет пару шотов, так хоть сам от неё убегай. Так, ладно, пусть спит. Тина, что с Гримзом? Ты узнала, что там был за дом с ловушками, в которые он зашел? «Нет», — пожимает она плечиками. «Прости, красавчик. Нам не слишком много дел, чтобы сутками караулить этот дом». «Торн, твой боевой товарищ-то не так уж и прост. Ты уверен, что он нас не сдаст?» «Уверен». «А я вот что-то нет. Очевидно, что он занимается чем-то нелегальным». Альдавир за спиной брякает цепью. Ему, наконец-то, удалось ее перепилить. И замечает. «Не то, что вы, эталон законопослушности». «Справедливо. Лия, Клоуш, что у нас осталось по деньгам?» «Стал быть, не укла. Лия выпрямляется со струнку и перебивает деда. «Не укладываемся, Римус. Материалы сильно подорожали из-за последних событий, ну, в небе. Даже глина и камень и то в два раза подорожали, хотя карьеры находятся за городом. Может, нам стоит переждать, когда паника пройдёт?» «Нет, Лия...» Ле... «Сейчас все ждут, а надо действовать. Притом, послезавтра все станет еще дороже». «Но денег не хватит. Если бы так не торопили гномов и не брали ночные смены, было бы намного дешевле». «Так надо, Лия. Тина, Клоуш, вам удалось продать украшение ростовщика? Ну и другой наш хабар». «Нет, стал быть, госпожа Тина, стал быть, немного не той профессии, а у меня связи таких нет». «Это ж вещи странного происхождения, стало быть. Много вопросов будет. Вот если бы пройдоха Гримс вернулся и что подсказал...» Гримза с нами нет. И неизвестно, будет ли. Ладно, я что-нибудь придумаю». Все погружаются в мысли. «Да уж, когда развернётся бездна с монстрами, то паники станет еще больше. И к ней надо успеть подготовиться. Добадство сильнейшая страна в мире». и не развалится из-за двух исторических событий за неделю. Хотя по любому битву в небе и бездну местные фанатики взаимосвяжут. Что-то вроде «Вот вчера боги нас спасли, сойдясь в бою со злом, а сегодня это зло решило отомстить, открыв врата ада у святого города». Типично предсказуемо. Но кто был готов к этому? Правильно, Римус Супермен. Чтобы я второй раз назвался Суперменом? Нет. Эту страшную ошибку я точно исправлю. Альдавир, я немного занят. Игнорирую. Что с твоими исследованиями? Напоминаю о нашей договоренности. Ты меня учишь, а взамен получаешь доступ в Анклав. Но, как я понимаю, учить меня тебе больше нечему. Исследования продвигаются. Замечательно. И каков их результат? Мне говорить при всех? Пару секунд я сомневаюсь. И это явно замечает Торна и Тиина. Ладно, не доверять им, значит, не доверять совсем никому. А это чревато большими последствиями. Одиночки не выживают. Главное, что я заглушил на время планерки Костю, чтобы мозги мне шуточками не засорял. «Говори, Альдавир!» Чувствую странный холодок за спиной. Альдавир приблизился, но я этого не почувствовал и не услышал. Что-то мне подсказывает, что есть у него ещё тузы в рукаве. «Первое. Напоминаю о нашей сделке». — Шифровка Джира. — Помню. Обещаю, что как только достроим гильдию, займусь этим. — Надеюсь. Второе. Я провел кое-какие исследования с черным эфиром на раны. Как-то и просил. Безболезненно и безопасно для нее. Девочка в этот момент ела пирожное и играла с куклой. Пауза, сопровождаемая ироничной улыбкой. — Этот ваш черный эфир. Благодаря ему я увидел намного больше, чем видел, когда сам был хозяином Анклава. Я пришел к выводу, что Нарана не просто так не желает покидать Анклав. Ли и Торн переглядываются. «Хм, я так и знал. Римос — это проделки Кости. Он заколдовал ее. «Хреново. Кости не скрывает, что Нарана запасной вариант. Скорее всего, этой маленькой правдой он скрывает какую-то большую ложь. А я повелся. «Альдавир, это так?» «Я думаю, что они заключили какой-то контракт. Я точно знаю, что Джир не смог бы договориться ни с кем другим, если бы хозяин у него был с обычным эфиром. Но черный эфир — совсем другое дело. Анклав воспринимает вас с девочкой как одно целое. Велика вероятность, что она может делать с ним все то же самое, что и ты, просто не хочет. Но это вопрос времени, когда куклы и сладости ей наскучат. Опять хреново. Нужно с этим вопросом разобраться, но пока... Об этом никому ни слова. Костя не должен догадаться, что мы знаем. Всем ясно? Отлично. Альдавир, есть еще хорошие новости? Да, но не столь интересные. Третье. Секции в Анклаве меняются местами каждые сутки. Я проверил эту теорию после того, как вы сказали, что нимфы на этот раз находятся не в той секции. Как использовать данное знание, не представляю. Ведь мы так и так не можем определить, в каких секциях что находится. Судя по интонации Альдавира, он все еще скептически относится к тому, что я посетил или видел будущее. И да, мне пришлось рассказать им об этом. Все равно уже слишком многое изменилось, а мои частые предугадывания событий вызвали у сагильдийцев недоумение. К слову, бывший ученик, пока что не можем определить. Вот если бы ты дал исследовать себя более нигманными способами... Хочешь сказать... что мы сможем знать, что находится в секциях? Теоретически. Для этого нужно большое количество черного эфира и крови. Первого у девочки нет. Второе — я у нее взять не могу из-за твоих моральных отклонений. Но ты всегда можешь ее подменить. Твоя кровь даже лучше. Понятно. Я подумаю. Очень так подумаю. Что-то не особо меня прельщает лечь под скальпель Альдавира. Но предложение очень заманчивое. И вообще, большое количество крови — это сколько? Литра три? Прикидываю, сколько сейчас времени? Биологические часы работают, как и положено средневековому аборигену. Так, все ясно. Подумайте о том, что услышали, и завтра выскажите свое мнение. А сейчас все по своим делам. и Теина, задержитесь на минутку. Клоуш и Лия выходят, таща с собой иону. Льдовер касается катализатора на столе и телепортируется в Анклав. Там он проводит большую часть времени, занимаясь исследованиями. Тина, оценивающая, оглядывает нас сторону, облизывает губы. «Сейчас ты предложишь что-то интересное?» «Да. Мы отправляемся за Гримзом. Не нравится мне эта история, но он знает обо мне, о нас, об Анклаве. Одним словом, может расшатать нам все планы». «Хм, я же говорил он», — Поднимая руку. Торн, прости, но ставки слишком высоки. Я же не предлагаю от него избавиться. Может, твой боевой товарищ беде, и нужно его уручать, Тина, значит, говоришь, что он засел в доме, в который даже ты не смогла попасть. Все верно, красавчик. Ловушки слишком сильные для обычных головорезов, которых, кстати, в аббатстве не так уж и много. Это не Мидлберг. Именно. Вот мне и странно. Что же это за дом такой посреди святого города? Либо он принадлежит Инквизиции, либо тем, с кем Инквизиция не хочет связываться. Все, вперед. Спасать Гримза. Хм. Надеюсь, что спасать.